— Мочится в постели? — спросил я. — Иногда. — Серьезно ответил ученый прокурор. Я оглянулся на Джорджа. Он беззвучно плакал. Слезы бежали по его гладким плоским щекам, но челюсти не прекращали работы над ковкой. — Посмотри, — сказал я. Ученый прокурор посмотрел на него. — Ах, как глупо-глупо! Всполошившись, Забормотал он и затряс головой, чего на черный воротник слетело еще несколько хлопьев перхаки. «Ах, как глупо рассказывать при нем! Глупый старик, я все забываю!» И куда кудахча, бормоча, сердито тряся головой, он в миску супы взял ложку и подошел к Джорджу. «Смотри, смотри», — сказал он, наклонившись и подсовывая к лицу Джорджа ложку супом. Вкусный. «Это вкусно! Суп! Суп! Поешь суп!» Но по лицу Джорджа катились слезы, и он не открывал рта. Челюсти, однако, перестали работать. Теперь они были крепко сжаты. Старик поставил миску на пол, и, не отнимая ложки от рта Джорджа, другой рукой стал поглаживать его по спине, непрерывно издавая тихое, Встревоженное родительское кудахтанье. Вдруг он поднял глаза на меня, очки совсем сползли на кончик носа и проговорил по-матерински сварливое. «Просто не знаю, что с ним делать. Не хочет есть суп. Он вообще ничего не ест, кроме сладостей, шоколада. Не знаю, просто...» Голос его замер. «Может, ты чересчур его балуешь?» — сказал я. Он положил ложку в миску, которая стояла рядом на полу, и принялся шарить в карманах. Наконец он вытащил плитку шоколада, довольно квелую от тепла, и стал сдирать с нее прилипшую фольгу. По щекам Джорджа сбегали последние слезы. Раскрыв рот в радостном и нетерпеливом ожидании, он следил за процессом. Но толстых своих лапок, не протягивал. Потом, глядя Джорджу в лицо, старик отломил кусочек шоколада, вложил в его влажные губы, и вкусовые бугры жарко занялись в темной полости, и жерезы с усталым, сладким, счастливым вздохом дали сок, и на лице Джорджа изобразилось тихое глубокое блаженство, как у святого. Но... — Чуть не сказал я старику. — Ты говоришь, что физических причин не бывает, но кусок шоколада — физический. А посмотри, что он делает. Глядя на это лицо, можно подумать, что Джордж причастился тела Христова, а не плитки Херши. — И как ты обнаружишь разницу, а? Но я не сказал этого, потому что смотрел на старика, который стоял наклонившись в сползших очках, в обвисшем костюме, с отвисшим брюшком, который держал в руке новую порцию шоколадки, который нежно кудахтал с выражением «счастья» на лице, ибо другим словом этого не назовешь, и, глядя на него, я вдруг увидел человека в длинной комнате в белом доме у моря, этого же человека, но другого, и в ранней темноте по оконным стеклам хлещет шквальный дождь налетевших с моря, но это мирный, уютный шум, потому что в камине пляшет огонь, и в дождевые струйки, сбегающие по стеклу, всучивается чернота ночи с серебром, и серебро с отблесками огня, и человек этот наклоняется, протягивает что-то, говорит, смотри, что папа тебе принес, но только кусочек, и он отламывает и дает кусочек, Только один. Скоро будем ужинать, а после ужина Я смотрел на старика, и в животе у меня стало тепло, а в груди растаял какой-то ком, словно я носил этот ком так долго и так привык к нему, что вспомнил о нем, только когда он исчез, и дыхание стало свободным. «Отец!» — сказал я. «Отец!» Старик поднял голову и брюзгливо спросил, что, что ты сказал? Отец, отец, но его больше не было в длинной белой комнате у моря и никогда не будет, потому что он ушел оттуда. Зачем? Зачем? Затем, что...